Глава четырнадцатая Машинные фары осветили проржавевшую сетку рабицу и стоящее вдалеке мёртвое здание. Мы с Мишкой сидели в машине вдвоём. Демоны предпочли морозную ночь в небе над городом тесному автомобильному салону, пропитанному выхлопными газами, и теперь летели где-то следом за нами. Заглушив мотор, истребитель похлопал себя по карманам, проверяя наличие мобильника, ключей и еще каких-то бесполезных мелочей. Убедился, что пистолет на месте и заряженный шприц тоже, и посмотрел на меня. Готово? Я молча пожала плечами и вышла из машины. Разве можно к этому подготовиться? В теории все выглядело гладко, а на практике я все еще не верила, что добровольно на это согласилась, да еще и инициатором выступала. Гадкий демонический голосок начал напевать, что неплохо бы убраться отсюда, но я заткнула его всплывшим в память кадром с планшета, где две девушки, напуганные и связанные, сидят на грязном полу. Порыв ветра ударил в лицо, и я невольно зажмурилась. Грядет буря, самая настоящая. Колючая снежная крупа забилась под воротник не по погоде легкой куртки, запуталась в волосах, ноги в кроссовках, сковала холодом. Мишка обошел машину, его черные следы на тоненьком свежем слое снега тотчас же припорошило, скрывая от посторонних глаз. Он стиснул мою руку чуть повыше локтя, грубо заставляя двигаться вперед, как подобает пленнице. И я запоздало удивилась, осознав, сколько силы в его на вид тонких ребяческих пальцах, нечеловеческой, такой, которой хватит, чтобы сломать шею демону. Как выяснилось, ржавый замок тоже не оказался для него проблемой. Одним ударом он сбил его вместе с такими же застарелыми петлями, когда-то выкрашенной в зеленый цвет калитки. И мы попали на территорию детского сада, ныне густо заросшую кустарником и огромными, неподрезаемыми подрезаемыми никем тополями. Голые стволы из полинов уходили вверх, ветви скрипели от порывов ветра, раскачиваясь в разные стороны. Полуразрушенные детские веранды, покосившиеся зонтики песочниц и чуть в стороне накренившаяся карусель, тоже старая, с облупившейся краской, похожая на неуклюжего разноцветного паука. Некоторых сидений уже не было, и бессмысленно повисшие цепи негромко позвякивали на ветру. Странно, что нас не поджидают. Судя по тому, что калитка была заперта, мы явились сюда первыми. Или нет? Я неосознанно сжала руку в кулак. Метка аримара была на месте. Сплетенное им прямо при мне заклинание было упругим на ощупь, как резиновый шарик, и невидимым. Дойдя до обвалившегося крыльца с дырявой крышей, мы остановились, озираясь по сторонам. Ближе к аварийному зданию подходить не хотелось, и я искренне надеялась, что внутрь заходить не придется. От стены отделилась тень. Мишка стеснул руку на мне сильнее, почти до боли. Истребитель был мне незнаком, спортивного телосложения в неприметной темно-синей куртке с надвинутым на голову капюшоном, и он был один. Оценивающе посмотрел на меня. Скрывать крылья и ружки иллюзии не стало и это не укрылся от его взгляда. «Значит, знаешь, кого привел?» «И не связано», — заметил он. «Не боишься, что брюх распорит?» «Если только тебе», — ровно ответил Мишка, «а наши с ней жизни теперь сплетены. Убьет меня, подохнет» прищурился. Молодец. Неприятный холодок пробежал по спине. А собирался ли Мишка сам возвращаться к демонам? А не останется ли он по эту сторону, лично сопроводив к крысу? «Свою часть сделки я выполнил», проигнорировал Мишка одобрение. «Где они?» Истребитель достал из кармана веревку, бросил нам под ноги. «Руки за спиной ей свежи». Мишка не шевельнулся. Обычную на вид пеньку – Начала припорошивать снегом. «Где они?» — холодно повторил он. «Здесь не ты ставишь условия». Не менее холодно прозвучал ответ. «Вяжи, или выйдет на своих ногах только одна. Вторую вынесут в пакете». Мишка замешкался, но потом толчком в спину заставил меня наклониться и поднять грубый моток с земли. Сжав губы, я позволила плотно стянуть руки за спиной. Веревка легла в несколько слоев. Хотя хватил бы одного... Я с прошлого раза помню, насколько крепкие путы зачарованы маги истребителей. Вряд ли сейчас что-то изменилось, только как я метку-то наложу, связанная на крыса. «Готово!» — сквозь зубы выплюнул Мишка. Он нервничал. Я спиной чувствовала его резкие движения. Сама я почему-то была намного спокойней, отстранённей. Единственное, что волновало сейчас, лишь бы не обманули. Отпустили девчонок. Истребитель достал мобильник — «Противный писк быстрого набора. Кутки. Выводи». Всего одно слово, а я выдохнул с облегчением. Они появились из здания детского сада. Две тоненькие фигурки, без верхней одежды, кутались лишь в шерстяные клетчатые одеяла, придерживая их на груди. Спотыкаясь, спустились по старым ступенькам. Они не поднимали глаз, шли, сгорбившись и буквально уткнувшись носом в землю. Видимо, так приказали сопровождающие трое мужчин, небрежно державшие наперевес по автомату. «Ещё бы гранатомёт на кузнечика наставили!» Алька украдкой всё же подняла на меня взгляд. Злой, колючий, непокорный. И тут же его опустила, задохнувшись от изумления. Молодец, не завизжала, узнав во мне демона, но дружбе конец. Хотя какая дружба по разные стороны мира? Девчонок толкнули к Мишке. К истребителям я сделала шаг сама. Меня тут же схватили за связанные руки, поворачивая спиной. На крылья надели какую-то штуковину, напоминающую прищепку. Подготовились. Спасибо, что не стали их ломать. Даже от одной этой мысли бросило в пот. «Не пытайтесь помешать нам уйти». Мишка старался говорить спокойно, насколько это было возможно в окружении вооруженных и, вероятно, магически одаренных мужчин. «Если что-то пойдет не так...» «Живой вы ее не довезете!» «Не нужны вы нам!» Истребитель позволил себе легкую улыбку. «Идите!» Пятясь, люди сделали пару шагов назад, а потом развернулись и, набирая скорость, направились к выходу, еле сдерживаясь, чтобы не побежать. Девчонки, замерзшие, напуганные, льнули к Мишке. Теперь в их глазах он наверняка герой. «Проводи!» — кивком указал он одному из мужчин, едва освобожденные скрылись из виду. «Без сигнала ничего не предпринимай!» Истребитель послушно скользнул вслед за ними. Мы же пошли в другую сторону. Обогнув здание, вышли через маленькую калитку на проселочную дорогу, настолько старую, что на карте я ее даже не видела. Или видела, но не обратил на нее внимания. Нас ждал вместительный серебристый внедорожник. Меня посадили на заднее сиденье С обеих сторон сели мужчины, не спуская глаз и угрожающих дул автоматов с радужными разводами на металле. Сразу видно, не для красоты оружие. Машина мягко тронулась, и через некоторое время я поняла, почему выбрали именно это место для обмена. Невдалеке виднелась темно-зеленая кромка леса, и двигались мы именно по направлению к ней. По лесной дороге нас немного потрясло. Честно, я даже опасалась, что, подпрыгнув на очередном корне дерева, какой-нибудь истребитель случайно ударит пальцем по курку. Скрытый от посторонних глаз молодыми порослями сосен, дом был, как две капли воды, похож на тот, что сжег Макс. Где еще держать демона, чтобы он, даже вырвавшись, причинил обычным жителям как можно меньше вреда? Сколько еще таких мест у них имеется? Сколько в самом городе? Сколько всего демонов им попадалось? Выйдя из салона, мужчины заметно расслабились. Еще бы, близкое присутствие демона не может не нервировать. Даже приятно, что такую беззащитную и связанную меня все равно опасаются. Как ни настраивалась я на спокойствие, а все равно ярость как огнем обожгла, когда увидела шефа. Он опять курил, расслабленно сидя в кресле, такой же представительный, солидный и до тошноты аккуратно одетый. Взгляд скользнул по наутюженной штанине, отполированной до блеска обуви. Я скривилась. «Зажила поди нога». «А может, и нет?» «Вот мы снова и встретились», — бархатным голосом поприветствовал он, когда замерзшую на пороге меня очень невежливо толкнули в спину, заставляя поторопиться. «Что ж, не сдох ты от гангрены», — выдохнула я, не удержавшись. Стоящий рядом мужчина незамедлительно двинул меня прикладом по зубам. Аж искры из глаз посыпались, и окровавленные губы не вытрешь Руки по-прежнему связаны за спиной. «Полегче!» «Товарный вид не порть!» – сурово окрикнул шеф подчинённого. Тот виновато потупился и пробасил извинения. Перед ним, не передо мной, гнида. «Так, спокойнее, я здесь по делу. Выполню свой долг, нацеплю метку на демона и всё. А дальше пусть Макс с Аримаром разбираются. К тому моменту жизнь подруг я, можно сказать, отработаю». Шеф посмотрел на часы. «Интересно, крыс до управится?» Озвучил отражённые на его лице мысли один из истребителей. Он стоял у окна, глядь куда-то в темноту. Массивный, небритый, с угрюмым выражением лица. И напоминал гризли. «Тебе-то – презрительно фыркнул знакомый голос. «Не терпится развязать войну?» Я скосила глаза в сторону. «Так и есть. Этого я помню. Даже имя запомнила. Мартин. Инна нашего кота так предлагал назвать. Хорошо хоть обошлось, без споров». За пушистика проголосовало абсолютное большинство, включая самого кота. «Не развязать войну, а организовать захват», – надменно поправил истребитель и добавил мечтательно. «Эх, бомбочку бы туда атомную кинуть, чтоб навсегда стереть. Но ничего, отрава тоже сгодится, сами себя передушат, а нам еще их богатство достанутся». «Богатство?» – я еле удержал чтоб не хмыкнуть – «Воровити не добывают драгоценные металлы и камни. Негде! Ждет же его большое разочарование, когда в сундуках вместо золота обнаружат магические амулеты, подчиняющиеся только демонам. Ну, а через огрушающую практически каждый замок лаву, я надеюсь, они будут добираться вплавь». «Это не помешает тебе с маму погибнуть в первых рядах, как группа змея», – скептически произнес Мартин иль ты думаешь, им настолько понравилось на той стороне, что они просто решили не возвращаться?» Тот скривился, как будто кусок лимона откусил. «Они должны были всего лишь проверить, куда выходит эта дыра!» Зло огрызнулся он. «Тогда препарат был еще не испробован, и проход схлопнулся неожиданно. Может, они так и не попали в мир демонов?» «Куда откроет проход их представитель, тоже неизвестно», – парировал он. «Шагнешь первым, Ник?» «Да ты просто трус!» Шеф резко затушил сигарету и, упершись обеими руками в подлокотнике, поднялся с кресла. «Все!» – оборвал он их пререкание. «Пора бы этой мыши лабораторной перестать кормить нас обещаниями и приступить к делу!» «Черт!» – он все-таки не хромает. Жестом, приказав следовать за ним, он уверенно вышел из комнаты, сам откинул тяжелую крышку в полу, по скрипящим деревянным ступеням спустился в подвальное помещение – Истребители почтительно держались позади. В воздухе веяло напряжение. Они не то чтобы пререкаться. Они вообще разговаривать перестали. И дышали, кажется, через раз. Предстояло таинство. Здесь не было полок и стоящих на них банок с соленьями. Не было ящиков с овощами. Даже различного хлама не было. Вместо классического погреба мы попали в выточенный в скальном массиве карман. Отполированные стены гематита – отразили нас, как в чёрном зеркале. Моё спокойствие улетучилось. Крововиком с давних времён называли этот камень не только люди, но и демоны. Людей пугало его свойство окрашивать воду в красный цвет при обработке, но чёрный кровоточащий камень тем не менее успешно использовался для производства железа, несмотря на предрассудки. Им плевать на его магический фон. Руда – она руда и есть, а демонам не плевать – И они его использовали во время жертвоприношений, при запрещенных ритуалах. Я чувствовала, как давит своей мощью концентрированная гематитом сила извне, как электризуются волосы, покалывают кожу, словно прохожу через брешь между мирами. На таком же гладком полу была начертана пентаграмма. Неправильная, со странными знаками вместо рун. Они всерьез хотят с ее помощью вызвать демона. Шеф закатал рукав, полоснул по запястью темно-зеленым атамом, который очень негигиенично поднял прямо с пола, из центра перевернутой звезды, вписанной внутри. На самом деле сошел бы и нож. Ну и ладно, подсказывать я все равно не собиралась. Закапала кровь темными тягучими каплями, упал на один знак на вершине, но другой. Мы вчетвером стояли рядом, переминаясь ноги на ногу, не произнося ни звука. Я... Мартин, Ник и бессловесный охранник. Шеф с проворностью хищника метался из одного угла пентаграмма в другой, обмакивая палец в кровь, наносил такие же бессмысленные символы, подобные тем, что были уже начертаны на полу. Какое-то дурное представление. Пантомима. Я следил за ним, как за сумасшедшим, и почти уверилась, что таинственный крыс – это всего лишь плод воспаленного воображения главы истребителей – И именно поэтому он неуловим, как знаки вдруг пронзительно замерцали. И сейчас же начала кружиться голова. Казалось, что зеркальные стены колыхаются, как встревоженная гладь воды. «Привел?» Голос раздался откуда-то сверху. Глубокий, зычный баритон. Я подняла голову и едва не застонала от собственной рассеянности. В зеркальном потолке отражалась абсолютно правильная пентаграмма. Полыхали синие магии знакомые руны, а вместо настоящего демона полупрозрачной дымкой возникло лишь его отражение с другого мира. Моё представление о вызове просто вывернули наизнанку. Она, шеф, не был многословным. Красные глаза сощурились. «Надеюсь, что да». Когтистая лапа мазнула по своей отраженной пентаграмме, стирая один знак вспыхнули магические линии, соединяя отражение с оригиналом, многократно отражаясь от отполированных стен, затопили все ярким светом. я успел зажмуриться и услышать разноголосые маты прежде чем пропал и пол под ногами и стены и потолок и человеческий мир. теперь я уже ни с чем не перепутаю ощущение перехода между мирами.